Село Верхнее Креницы сделалось развалинами, горело из края в край. Солома, старый камыш, будылья, бурьян, палочки оград как подняло вверх, так и крутило горячим воздухом, и сыпался горячий пепел, ошмётся огня и сажи, и все содрогалось, вздрагивала земля в селе и вокруг него» и все трясло, что торвало себя внутри земли или поза ее уже пределами. Опытный вояка майор Зарубин не мог сдержать злорадного торжества. Уж постарались авиаторы. Но, может, и товарищ Лохонин, проф. Федорович, о своих солдатиках вспомнил после важных дел и забот с уличкой. Два мистер Шмидта, постоянно дежурившие над плацдармом, вывалились из слепи солнца, погнали за Петляковыми, но ведущий зарепил по ним очередью из хвостовых турелей. Ведомые перекрестили свои очереди на светящейся струе ведущего, и мистер Шмидт и отвалили, боясь сунуться в эту вроде бы маскарадно, на самом же деле смертельно пульсирующую букву «Ж». Вот бы завсегда так помогали с воздуху.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 как его называют солдаты, становится под хобот станины гаубицы Шныдеровки и передвигает ее по мановению руки наводчика. А связь, связь-то наша. Ну, сегодня я насчет связи выскажу. Однако ж брюзга став я. Сам себе под нос буркнул майор Зарубин. Дохожу потихоньку. Забыл сорок первый, ельню забыл.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 С волчьими выводками, птицами, со всем, что тут жило, прятала, спела и размножалась.